А должно быть, и он любил в свое время, потому что он понимает, он все понимает. Любил, хорошее это слово. И какое счастье любить и быть любимым. Так вот зажмуришься, и словно тебя на крыльях подхватило и унесло, легкость чувствуешь непомерную. А она? Она прелесть, она счастье, Господи! Если бы увидеть ее сейчас, неужели настанет время, когда они не будут расставаться никогда?» Конечно, если судьба соединит их, они больше уже не расстанутся. Но соединит ли их судьба? Гурлову так хотелось, чтобы это случилось, что он верил, что так будет. Он не мог бы дожить до завтрашнего дня, если бы не верил этому. А до завтрашнего дня приходилось прожить бесконечно длинную ночь. Спать же он не мог. А завтра что? Завтра он пойдет чуть свет к Чиковнину и обсудит с ним дальнейшие действия. Может быть, они даже предпримут что-нибудь завтра же вечером». И долго ворочался Гурлов на узкой и жесткой постели, которую устроил ему Прохор Савич в своей коморке. Но молодость и усталость взяли свое. Сергей Алексеевич заснул под утро тяжелым и крепким сном без сновидений. На утро его разбудил Прохор Савич. Они выпили битню с ситником, и Гурлов отправился во флигель по поручению Прохора Савича, который срочно исправлял парик одному из гостей. Гурлов понес этот парик во флигель, а потом зашел в комнату, где жили чековнины Труворов. Ну, господин мой добрый, встретил его чековнин, главное у нас есть средства. Какие средства? переспросил Гурлов. Деньги, вот они. Никита Игнатьевич пожертвовал нам свой великолепный кафтан, и чековнин показал на лежавший на стуле кафтан Труворова. Ежели мы продадим его, то хватит и попу заплатить, и там какие расходы нужны будут, на все хватит. Гурлов поглядел с благодарностью на Труворова и проговорил только Спасибо вам. Турворов махнул рукою, он брился перед зеркалом и, казалось, был очень увлечен этим занятием, стараясь не обрезаться. «Ну что же, вчера виделись?» – спросил Чековнин, знавший о том, что вчера Гурлов должен был причесывать Машу. «Виделись», – с улыбкой счастья ответил Гурлов. «Это вы ее причесали так, без пудры?» «Нет, это Прохор Савич, это случайно вышло, мы не поспели». «Случайно? Да хорошо. Но вот что, государь мой, теперь я так намереваюсь поступить» следующий раз, как вы пойдете причесывать ее, вы ее как-нибудь хоть переодетый выведите на двор, где обыкновенно стоят кареты, а я уж там буду ждать вас с экипажем на тройке. Все готово будет. Прямо и отвезем вас под венец. Свидетелями венчанья буду я, да вот Никита Игнатьевич. Никита Игнатьевич, вы согласны на это? Одобряете?» промычал Труворов, подложивший язык под щеку, чтобы выпить ее. Гурлов вопросительно посмотрел на чековнина. «Это он одобряет, значит», — успокоительно произнес тот. «А обвенчайтесь, прямо в Петербург, там в случае чего похлопочем. У вас родственники есть где-нибудь?» «Нигде нет». «Ну ничего, свет не без добрых людей». «А вот Прохор Савич советует подождать», — сказал с усмешкой Гурлов, когда упомянули про добрых людей. Странно, это человек», — проговорил чековнин «Вчера и подивился на него за ужином». «А что?» — спросил Гурлов. «Да вот, и Чековнин рассказал вчерашнее происшествие с Кубком». Князь Гури Львович проснулся и встал в отвратительном состоянии духа. Разбитый кубок не давал ему покоя. Все было бы хорошо, как бы не этот разбитый кубок. И князь с утра искал, кому бы придраться. И первым пострадал лакей, подавший ему кофе. Он был отослан на конюшню за то, что чашка криво стояла на подносе. Кровай Батынский вплоть до завтрака провел время у себя». Завтрак тоже не принес ему облегчения, хотя он и старался по своему обыкновению отогнать от себя во время еды всякие дурные мысли. Удалившись снова к себе в кабинет, он попробовал было заснуть, но сон не шел к нему. Князь долго ворочился на софе и, наконец, совсем поднялся как раз в тот момент, когда возле дома послышался звон колокольчиков. Кабинет князя, огромная комната, выходил окнами на три стороны дома, в сад, на главный подъезд и на двор. Так что князь мог, не выходя оттуда, наблюдать за тем, что делалось и происходило кругом. В окно увидел он, как въехали на двор две тройки. Это секретарь вернулся из города и привез с собой судейских. Князь обрадовался возвращению секретаря. По крайней мере, теперь было кого изводить. Он был почти уверен, что, несмотря на точные, как думал он, указания, данные им относительно Гурлова – Секретарь по своей глупости не схватил его. Он считал вполне искренне Савельева дураком. Как только тот подъехал, князь позвонил и велел немедленно позвать к себе секретаря, как тот был прямо с дороги. Савельев, знавший все обычаи Каравая Батынского, сразу почувствовал, к чему клонится дело. Не избежать ему нового издевательства над собою. Но делать было нечего, надо было идти. «Что, не в духах, видно?» – спросил только Сазонт Яковлевич. И не говорите, махнул рукой камердинер. С утра бурлит, кубок вчера разбили. Савельев быстро направился в кабинет.